Глава 9. Лиам. Ночь. Люблю ночь. Темнота не только рождает страхи и ужасы, но и скрывает их. Ночью окружающий мир выглядит зловеще, и ночью все чувства обостряются. Покрутил шеей и с удовольствием похрустел ею. Бег в лесу под легким дождем, похожим на пыль, пошла на пользу. Немного успокоился и стал способен принимать любую негативную информацию. Переоделся в чистый костюм, Хотя в ванну еще не принял. Привычки наши неискоренимы. И одеваюсь в хорошие костюмы, шью новые и новые одежды из самых лучших тканей, и не понимаю, зачем я это делаю. Можно носить один костюм годами. Все равно никому нет дела. Все равно никто не увидит, не оценит. И все равно в судные дни, когда решаю проблемы и отвечаю на просьбы жителей моего графства, одеваясь в черную мантию. Под ней не видно, что на мне и надето, хоть на голое тело ее набрасывай. Что ж, мысль интересная. Сбросил с себя пиджак и подвернул рукава рубашки. Потянулся за графином с водой, но передумал, налил себе бокал односолодового виски и сделал глоток. Ощутил огонь внутри себя и расслабил плечи. Бросил взгляд на магическую почту и с неприязнью взял письмо от флавестинского министра, некого Оливера Ханса. Прочитал повторно, но уже с холодной головой. Министр с радостью сообщал, что нашел мне подходящую невесту. На этих словах я сделал два больших глотка. «Сколько их таких подходящих уже было?» Произнес со злостью. «Я уже жалею о той договоренности. Когда-то давно, когда короля заинтересовали мои земли с телуретитом, и мне сделали деловое предложение, я по неосторожности попросил взамен на эти земли найти мне невесту. Была еще просьба». Меня интересовали бесхозные земли на территории короны, богатые лесами, где мой зверь мог бегать без опаски, зная, что никого там не встретят. Да и дичь там много разной. Есть на кого поохотиться. Но я уже давно понял, что моя просьба оказалась глупой, безнадежной. Каждая новая попытка обзавестись семьей, родить наследников, стать любимым мужем, самому полюбить и разрушить проклятие, увенчивалась тотальным провалом. Я уже не верю в добрый исход с очередной невестой. Думал и даже надеялся, что король оставит попытки найти мне невесту. Как жаль, что наша договоренность имела магическую составляющую. Теперь не нарушить договор. Он связал и меня, и корону. Оказалось, так просто все. Сделал глубокий вдох, шумный выдох и дочитал письмо. Министр заверял меня, что девушка идеально подходит. Она не станет сбегать, как другие. Не окажется жертвой капканов, в которых... Разбросали в лесах и полях мои же подданные. Не утопнет в болоте, который в моем графстве имеет место быть. И не забредет в чащу с ядовитыми розами, сокошипы и шипы которых причиняют сильнейшую боль и парализуют. Эти прекрасные манстры прячут тело погибшей девы под землю. Корни розария делают свое черное дело. А после розы цветут еще сильнее, разрастается цветник еще больше. Источают они сладкий, умопомрачительный аромат. И ни один меч не берет этих чудовищ. Магия не справляется. Эти розы не трогают лишь меня. Периодически я обламываю их, вырываясь корнем, сжигаю а толку. Как возникло проклятие, так и взошли эти чудовищные розы. Но министр писал, что девушка умная, адекватная и переселенка с другого мира. Обжилась в нашем мире, выстроила свое дело весьма успешно и соответствует всем критериям моей невесты. Он сообщал, что невеста прибудет через семь дней. Взглянул на дату и хмыкнул. «Письмо отправили задержкой в один день. Это значит, невестушка прибудет через шесть дней». Взглянул в окно, за которым властвовала чернильная ночь, и произнес про себя, что даже не через шесть, а уже почти через пять дней я буду лицезреть новую пассию. И я не верил в добрый исход с новой леди. Кстати, странное у нее имя — Аврора Даль. Покатал имя на языке «Аврора», рычащее именно при этом мелодичное, экзотичное — И она не леди, госпожа. Что ж, посмотрим, насколько хватит у госпожи Авроры Даль терпения вынести мое присутствие. Быть может, она совершит рекорд и умчится прочь, быстрее остальных, когда случайно увидит мои когти, и как я обрастаю шерстью. «Ваше сиятельство, ваша ванна готова», — оповестил меня Сэмуэль. Иногда мой слуга двигался настолько бесшумно, что иной раз я думал, кто из нас оборотень, я или Сэм. «Погорячее сделали?» «Как вы и просили, милорд!» — кивнул он. «В графство скоро приедет новая невеста. Как думаешь, она тоже будет заливать мой пол слезами и называть меня чудовищем?» Лениво спросил слугу, нежившись в большой ванне. «Сэм мой дворецкий, и он же иногда мой личный камердинер. хотя у меня есть камердинер, но иногда Сэм решает взять эту обязанность на себя» перебирал в шкафу мою одежду, собирал утренний костюм. Не оборачиваясь, он невозмутимо ответил. «Все возможно, Белорд. Могу приказать, чтобы пол застелили водонепроницаемым ковром. Экономка делала ревизию в закрытом крыле, там хранится один такой». М. я подумаю». «Подумайте, Белорд». Все тем же ровным и ничего не выражающим тоном произнес Сэмуэль. Сэм всегда говорил таким тоном и с такой интонацией, какой и положено говорить слуге принадлежащему к высшей касте слуг. Внешне он не походил на слугу, скорее он выглядел большим аристократом, чем я. Сэмэл Хаш был высоким и худощавым, всегда чисто выбритый, не считая роскошных седых усов. Седыми были его густые волосы, они всегда зачесаны назад, волосок к волоску, одет во все черное, всегда строгий и элегантный. «Утром какой вам подать костюм, синий или зеленый? поинтересовался Сэм. Серый, мрачно отозвался я. Цвет настроения и состояние моей души, да и дождь перерос в ливень. Слышишь, Сэм, как он барабанит, будто желает пробить крышу моего замка. — Я слышу, милорд, — произнес он. Я хмыкнул и сказал следом. — Утром нас ждет сплошной туман и очередная безнадежная серость дня, равного предыдущим. — Очень поэтично, милорд. «Саспенс свойственна атмосфера тревоги». «Вы решили этой атмосферой встретить новую невесту?» С легким ехидством и насмешкой произнес Сэм. «Я не стал отвечать слуге». «Да и кто отвечает на риторические вопросы?» На этой позитивной серой ноте я поднялся и вышел из ванны, стряхнул с волос воду. Внезапно в двери сильно застучали, раздался взволнованный голос младшего лакея. «Милорд, милорд, простите, но там леди, она вся промокла, требует впустить, — говорит, — она ваша невеста. Аврора, где это видано, но извозчик отказался доставлять меня точно до замка графа Найтмера, мотивируя свой отказ тем, что граф наградит его проклятием, как только увидит. Мал взгляд графа полон ярости и злости на весь мир, как глянет, так и сразу в прах и обратит. — Так он проклятием вас наградит или в прах обратит? Вы уж определитесь с наиболее дебильным вариантом, психанула я и потрясла руками, выражая наивысшую степень гнева. И было от чего злиться. Снаружи ни погода ни на шутку разыгралась, а этот болван предлагал мне до самого замка топать пешком. Какая разница, что он сделает? Одно мне ясно, что хорошего не будет. Мои знакомые знакомых утверждали, что он чудовище, и гостей незваных не жалуют. Фыркнул извозчик и двигаться дальше не собирался. Вы. «Выходите или поворачиваем обратно?» «И вообще, вы сказали, что вас нужно доставить до Роустауна. Я доставил». Он издевается. «Вы погоду видите?» — пропела наигранно ласковым тоном. Он склонил голову на бок, кивнул и сказал. «Да, идет небольшой дождик». Я посмотрел в окно и хохотнула. «Дождик? Небольшой?» Ветер хлестал по пооске, будто намеревался ее перевернуть. Деревья к земле гнулись. Свист, рычание ветра, раскаты грома. Весь штормовой набор на лицо. темно серая клубящаяся громада туч нависла так низко и грозно, что, казалось, они вот тут -вот обрушатся своей массой на землю и придавят тут всех к чертовой матери. Левень хлестал, как ненормальный, будто кто-то там наверху врубил на всю мощь пожарный ствол с водой. Короче, извозчик нарывался. «Гоните вперед, уважаемые, бездуль пожалуйста, а то я похлеще графа проклясть могу» как нажелаю вам, череев на мягком месте вечного мужского бессилия, так век меня вспоминать будете. Я злилась, дорога вышла долгой, тяжелой. Меня дороги всегда радовали, но пусть до Роустауна оказался тем еще испытанием. Настоящее бездорожье, выбоины. Я не понимала, почему маги земли до сих пор не сделали свою работу, и почему граф при его богатстве, как говорят, не сделает нормальный путь к своему графству и замку. Что за беспредел, в конце концов? Извозчик же, на мой выпад надул без того немаленькие губы и мотнул головой со словами. Вы ледний ведьма, но за угрозой я теперь из принципа вас никуда больше не повезу. Ни вперед, ни назад. А в сторону, прошипела я, выходите, с вас три золотых. Сколько? Обалдела я. Мы сговаривались на одном золотом. Вы оскорбили меня раз, и два я не озвучивал цену за ваш багаж. Его оказалось много. «Перевеса и энергии потрачены больше стандартного тарифа. Три золотых и точка. Не заплатите. Не увидите свой багаж». Вот же гаденыш. Достала из кошеля три монетки и бросила вперед в огромное ручище извозчика. Он не шутил. Пока оплаты нет, хоть тресни. Хоть что ты делай, но ты не сможешь забрать свой багаж с повозки. Магис. А вот после оплаты извозчик касается одного артефакта... И тот считывает на эмоциональном и энергетическом уровне, что извозчика никто не принуждает, и багаж становится свободным для разгрузки. А до этого момента магия крепко держит все сумки, чемоданы, коробки, ящики, тюки и прочее. Держит не просто крепко, но и бережно. Ничего не разобьется, не испортится. Ни погода тоже не помеха, так как заложена защита от любых погодных катаклизмов. Короче, классная вещь. Но вот извозчик мне попался по скуду конченая. Я его запомнила. Расскажу потом Фионе и Лорена про него. А они всем кварталом. Никто не станет пользоваться его услугами. Так-то, сволочь. Как далеко до замка. Поинтересовался ледяным тоном. Мужик пожевал толстую губу и через нее же и ответил. По этой дороге около пяти километров. Потрясающе. Я заплачу еще три золотых. Решила поторговаться с этим гадом. Нет, здоровье бесценно стоял он на своем. Я фыркнула и решила подойти с другой стороны. Зато представьте, какие истории будете рассказывать. Вы не струсили доехали до порога замка самого графа Найтмара. Обещаю, он вас даже не увидит. Нет. Вы меня хотя бы до ворот довезите, а дальше я сама. Нет. Шесть золотых. Нет. Десять. Сволочь, я тебя убью, если откажешься. Нет. Как же так удалось его светлости Леому Найтмару, заработать столь устрашающую репутацию, сомневаясь, что дело в одних неудачных светских мероприятиях и неудавшихся женитьбах. Ах да, там же еще трупы невест. Да, трус, — сказала я с усмешкой и открыла дверь. Хорошо я зонтик магически прихватила. Выползая наружу в настоящий армагедец, раскрыла зонт и пожелала удачи и счастья тому, кто его придумал. Зонтик хоть и немного, но уберегал меня от холодной воды и сильнейшего ветра. Конечно, капли попадали. Ветер стремился порвать магический купол. Но все равно я была хоть чуточку, но защищена. А вот мои ножки нет. Подол платья тут же промок. Туфельки в один момент превратились в кисель. Про холод тоже не стоит забывать. Не хватало мне еще простуду хватануть. Конечно, с местной медицины простуда вылечится практически по щелчку пальца, но для этого почти сутки придется пережить жар, состояние нестояния и пить гадкую магическую микстуру. Мой багаж мерзкий извозчик магии переместил с повозки прямо на раскисшую дорогу. И я вдруг поняла, что хочу убить этого гада. Да с особой жестокостью. Извозчик сделал мне ручкой и был таков. Оставил меня одну почти в ночи, да еще на безлюдной дороге в непогоду. Покосилась на свой багаж, который я о счастье запечатала магическими лентами. И промокнуть как-либо испортиться ему не грозит, но отащить это все каким макаром? Оставить тут? А если украдут? Решила перетащить все свое добро в придорожные кусты, шипастыми розами. Вряд ли в эти дебри кто-то полезет. Все руки-ноги морду обдерет. А чтобы не забыть и не потерять место, сняла с платья пояс ленту и крепко повязала его на ветках колючих кустов. По колено в грязи потащилась к замку. Все, конспирации конец. Придется сразу говорить ху ху в смысле, что я невеста, которую не ждали, но я приперлась. И пусть только попробует меня выгнать. Голову откушу.